Тефтели в сливочно-сырном соусе. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 1 кг котлетного фарша, говядина плюс свинина, плюс лук, плюс белый хлеб, вымоченный в молоке, плюс яйцо, плюс соль. Одна упаковка сливок, одна пачка плавленного сыра, специи по вкусу. Способ приготовления: Из фарша слепите тефтельки, в режиме выпечка обжарьте их на сливочном масле 10 минут. Переверните, залейте их сливками на 2/3, положите кусочки плавленного сыра, включите режим тушение на 1 час.